Вернувшись, я увидел, что счастливое детство разбежалось, а песель остался. Он наяривал куриные кости за обе щеки, хрумкая на все фойе. Руки бы оторвать этому заботливому человеку и вставить в мягкое место. Достав корм, я окликнул пса. — Эй, валет! Пакет порвался от моих усилий, и гранулы посыпались на пол, как манна небесная. Пес бросил поедать кости и начал подбирать шарики сухого корма. Мало того, что голодный, еще и доверчивый до ужаса. Такими темпами он угробит себя раньше, чем найдется хозяин. Данное понимание уже накладывало на меня ответственность. Ты видел, ты знал и все равно прошел мимо. Вот поэтому быть взрослым так погано. Я выпустил измученный вздох. «Шпанюки есть шпанюки. Не всякий взрослый-то соображает, что псины — это не помойка». К ее кормежке нужно подходить серьезно. Я, который взял себе пельмени на ужин, из фиг пойми чего, но я это я. У меня пес хотя бы дряни не нажрется. Уже не говорю, что за возвращение собаки мне полагается премия. Никто не скажет про деньги, что они уже у него есть. Высыпав корм на ладонь, я поманил пса за собой, тот подошел. Ходячая шерстяная реклама наивности. Как говорится в нашей семье, голод не дядька. До моей берлоги мы дошли спокойно. Я запер дверь, включил свет и замер, смотря на свое отражение в зеркале прихожей. Сходил в магазин. Пес уселся на пороге, шумно принюхался. Я наклонил голову на бок. «И чем у меня пахнет?» Разумеется, ответа я не ожидал, просто спросил. Когда живешь в одиночестве, то болтать с окружением и самим собой становится обыкновенным занятием. Welcome to Madness House, собака. Верхнюю одежду я отправил в шкаф и кроссовки туда же, чтобы у пса не проснулся соблазн пожевать мои вещи. Запрыгнув в тапки, я прошаркал с пакетом на кухню. Прямо целиком в холодильник и засунул его, потом разберу. Зонт мне пришлось поставить сушиться в ванной. Пес остался сидеть на месте. Я подумал, что, может, он дожидается, когда ему помоют лапы. Домашние же. Какие-то там свои собачьи установки вращаются. Я не стал его трогать. Ему, наверное, и без этого не по себе. Чужой дом, масса новых запахов. И вообще у меня не стерильно. Ковер из комнаты я свернул в рулон и определил в дальний угол. Ковер из комнаты я свернул в рулон и определил в дальний угол. Констатировал, что не мешало бы помыть пол. Когда последний раз мне приспичивало навести порядок, давно я собрал шелуху от семечек с компьютерного стола в чашку, свернул игру и открыл сайт-мешок. Опачки! Новая заявочка. На настоящем этапе жизни я не работал. Занимался тем, что распродавал материнскую коллекцию карт Таро, книжки, камушки и прочую эзотерическую лабуду. Моей матушки уже нет, а я в этой теме тупой. Гадание, эзотерика — чисто бабская фишка. Все наследство я сфотографировал, сверил цены и выложил на сайт. Не пропадать же добру, и жить мне на что-то надо. В догонку моя маменька гадала только на одной колоде, а остальные стояли запечатанными на полках. Зачем? Перевод денег и места. Умом женщин не понять, но это их каша. Кое-какие экземпляры по цене роднились со средней видеокартой. Хватало, чтобы не сдохнуть с голоду и иногда вносить плату за коммуналку. Я отлично знал, что подобный доход не резиновый, и по-хорошему нужно выйти на нормальную работу. Пробовал несколько раз, но бросал, потому что не могу здесь находиться. Как поется в одной песне, Просто давит этот город мне на грудь. Юля, Юля. Я уставился в буквы на мониторе. Писал или писал некий или некое. ленту. Фиг знает, что это такое. Плевать. Но придумывай тебе вычерных ников и считай, что это им таинственности придает дебилы. Откликнулись на колоду Николая Брона. Она засела в памяти, потому что там не нарисованные картинки, как везде, а прям настоящие фотографии. Красивые, я обзор смотрел. Вот мужику по жизни скучно, расподобное в котелок пришло. Эта колода у меня точно еще валялась, поэтому ответил в наличии и переключил вкладку на Яндекс.Радио. Поначалу мне показалось, как будто браузер заклинило из-за однотонного пикания, но нет. Ползунок плеера шел вперед, и электрогитара вступила. Нормально все. Песню узнал, была популярна, когда я учился в старших классах. На каждом углу все шпендики подражали высоким бэкам певца, а батя шутил про прищепки на яйцах. Ха я что? Я тогда фактор слушал и думал, что химичка и впрямь ничего. — Эх, верните мои нулевые и уберите вот это все, что называется взрослой жизнью. Фу, гадость. Я унес миску с шелухой на кухню и выбросил мусор в ведро. Посуду бы помыть, если после недели простой с ней вообще еще можно что-то сделать. Возвратившись в зал, спальню, кабинет, я убрал все, что пес мог посчитать лишним в моей жизни. Провода, пачку семечек и одежду. Горшок с большой пальмой я поднял с пола на подоконник. Только сейчас отметил, что земля у нее встала колом». Нет хорошей жизни растение пожелтело. Надо будет полить, но сначала отыскать колоду. Я достал коробку из шкафа с надписью «Не лазить» и уселся на диван. Нашел быстро, потому что карточных кирпичиков остался только один ряд. Я повертел упаковку, рассмотрел чувака на лошади, оба накрыты простыней. И что бы это значило? Да какая разница? Я швырнул колоду обратно в коробку и убрал все на место. Перееду к бате, устроюсь на работу и буду жить как человек, без всяких сырюль. У пса ничего не изменилось, кроме позы. Теперь он лежал. Надо же, какой порядочный. Я вернулся на кухню. Пес осторожный поступью пошел за мной. Я осмотрелся, достал пакет из холодильника. — Ты тут в гостях, поэтому веди себя прилично. — Понял? У меня в горле пересохло от такого количества слов в минуту. Я попил воды и продолжал. «Не лай, не рычи, вещи не грызи, они мои, чтоб ты знал. Облегчаемся на улице, никаких лежать на диване. Лазить на столе запрещено, и стоять, сидеть, лежать над душой во время моей трапезы тоже». На последнем слове я направил на пса батон, как указку. Он сел на пятую точку, облизнул нос и поджал уши, словно говоря, «Окей?» «Ненавижу, когда мне пялится в рот. Запомни это, пожалуйста». Я убрал батон в холодильник, дверца сама захлопнулась с тихим скрипом. Хвост пса загулял, а уши поднялись. «Запомнил? Молоток!» Посуду я перемыл на матах. Она не воняла, пока ее не трогали. Хорошо, что в моем желудке гуляла пустота. Тарелку после гречки надо было мыть сразу. Тазик пластиковый уже в божий вид не приведешь, дух залежавшегося винограда впитался наглухо. Я думал его выбросить, но потом налил в него воды и поставил у батареи. Пес бросился к нему и стал с жадностью локать, громко хлюпая и разбрасывая брызги во все стороны. Сушничок тоже не дядька. «Я свинья, и ты свинья, все мы, братцы, свиньи!» Осталось самому поесть. Я поставил кастрюлю с водой на плиту, налил чай. Проклятый, мать его, чай, из-за которого началось все веселье. Пес осушил целую миску и улегся рядом с ней, закрыв глаза. Я занялся объявлением. «Вдруг собаку уже ищут с собаками?» Я отпил большой глоток из кружки, забросил пельмешки в кастрюлю и погрузился в нити всемирной паутины, прочесывая группы приютов и потеряшек в соцсетях. Шипение вернуло меня в реальный мир, пельмени затеяли побег. Твою мать! Я успел задержать негодяев в тесте и продолжил свои поиски. Дошел аж до середины июня. Ничего или, как говорится в одном старом фильме, ничего с плюсом. Пельмени разбарабанило в два раза, из этого следовал вывод, они точно сварились. С кетчупом покатит. Ничего не мешало мне есть и сочинять объявление своей находке. Оригинальности я не блистал, примитивный текст, фото и телефон. Оставалось ждать. Покуда я торопезничал, пес спал. Выдохся, бедолага. Вот что значит не привык жить на улице. После еды я закинул тарелку в раковину и глянул на часы. Без десяти одиннадцать. Время детское, но играть мне перехотелось. Тут я скумекал, что поводка и ошейника у меня нет. Ядрить вы, бестолочь, часть вторая. Без этих штучек выходить на улицу — сомнительное затея. Приобретать новый на один максимум три дня — непочтительное отношение к собственному карману. — Ладно, стерплю одну лужу-кучу, а завтра будет и белка, и свисток.